Паучиха была огромной, не меньше грузовика. С трудом она протискивалась в коридор, хитин противно скрипела камень. Острые, тонкие, как фехтовальные шпаги, лапки с жадностью тянулись к нам. Монстр с нетерпением дергался вперед и щелкал жвалами. И каждый раз, когда у него не получалось, он стрелял в нас паутиной. Сначала мы выставили энергетический щит, но тварь легко его пробила, так что в итоге приходилось уворачиваться. Очень скоро тесное коридорное пространство было увешано паутинными нитями. Паучья лапа ударила в сторону Маши, и та, испугавшись резкого движения, отскочила, споткнулась и нечаянно влезла рукой в паутину. «Не могу оторвать!» — закричала она. Ее ладонь намертво приклеилась к стене. Паучиха, увидев это, задергалась в два раза активнее и перестала обращать внимание на меня и Егора, сконцентрировалась на обездвиженной добыче. Я попытался освободить Машу, но паучья магия была странной и необычной, и мне было необходимо время, чтобы разобраться, как ее уничтожить. Тем временем паучиха сделала рывок и почти полностью выбралась в коридор. Ее лапки сучили всего в метре от Маши. — Оставь меня! — прорычала Маша. — Я задержу ее, а вы отступите и подумайте, как прикончить эту тварь. «Прекрасная идея!» — с протянул я, сканируя паучиху и пытаясь найти ее слабое место. Поглощенные из кристаллов энергии хватит на использование нескольких сильных теневых способностей. Ключевое слово — нескольких!» «Искалеченное магическое ядро не позволит мне растянуть битву. Если за три атаки я не смогу прикончить монстра, то уже на четвертой начну терять тени и получить сильный откат». «Значит, сперва нужно ударить на пробу ранговыми способностями». Я шагнул вперед, прикрывая Машу, и Егор встал рядом со мной плечом к плечу. «Что будем делать?» — спросил он. «Преврати жвало в желе», — велел я и оглянулся на Машу через плечо. «Активируй кольцо. Паучьи лапы попадают в поле его действия». едва едва, не больше пары сантиметров», — ответила она. «Отлично, попробуй наслать на тварь плотоядных ворон». Как раз и проверим, зависит ли твой навык от того, полностью ли цель попала в кольцо или частично». Я сконцентрировался и активировал свою ранговую способность. Она сработала безотказно. Я без проблем усилил чувствительность паучьих нервных окончаний. И монстр трескуче зашипел, лапки бешено заскрежетали по камню. В этот же момент Маша натравила на у ворон, Егор забрызгал тварь слизью. Две лапки и жвала частично превратились в желе в тех местах, куда на них попала слизь. а вороны налетели на паучиху и принялись яростно ее клевать. Хитин им не удалось пробить, а вот желейные части. Они сожрали за пару секунд. Ребята с ликованием закричали, но я понимал, еще рано. Паучиха — трехранговый монстр и легко скинет с себя эффект наших способностей. Что и произошло. Вороны панически закаркали и расплылись, их снесло паучьим ударом. Слизь больше не превращала монстра в желе, а я не мог повлиять на его нервное окончание. Однако я увидел то, что хотел. Как только мы атаковали, тварь поджала брюшко и выставила вперед лапки в защитном жесте. Значит, слабое место там, где соединяется брюшко и голова-грудь. Но было бы хорошо убедиться в этом наверняка. Пока я размышлял, ребята не оставляли попыток атаковать монстра. Я уже хотел им сказать, чтобы они не тратили энергию напрасно. Однако внезапно уловил кое-что интересное. Магические импульсы, исходящие от Егора и Маши, соединялись, превращаясь в нечто цельное. «А что, если добавить и мою ранговую способность?» «Сосредоточьтесь на энергетических волнах», — рявкнул я. «Вы чувствуете, что происходит? Мы можем соединять наши ранговые способности». «Это синергия, о которой говорил Владимир!» Паучиха почти полностью протиснулась в проход, ей оставалось лишь пару раз дернуться. На лицах ребят выступила испарина, они покраснели, как помидоры. Егор прикрыл глаза, разбрызгивая слизь направо и налево. А Маша стала целенаправленно направлять ворон так, чтобы на них попала эта слизь. В какой-то момент способности ребят слились в одну. Вороны покрылись слезью от головы до хвоста. Она срывалась с их черных крыльев огромными каплями. Я тоже врубил свою способность, но направил ее не на паучиху, а на ворон. Вокруг птиц появилась ярко-голубая аура. По моим ощущениям, мощность наших ранговых способностей увеличилась в несколько раз. «Получилось!» — радостно воскликнула Маша. «Марк, ты умный, прям как моя мама!» — похвалил меня Егор. «На счет три бьем по монстру. Целимся чуть ниже головы, туда, где начинается брюшко», — приказал я. «Раз, два, три!» Мы дружно атаковали монстра. Тот явно не ожидал, что слабая добыча окажет настолько яростное сопротивление, и не успел поставить блок. Наши объединенные ранговые способности оглушили его и нанесли значительный вред. Ярко-голубая аура боли отвлекла паучиху, позволила воронам пробить брешь в ее обороне, и в ту же секунду на монстра обрушился слизневый дождь. Фасеточные глаза, жвала и передние лапы полностью превратились в желе, и вороны с жадностью набросились на незащищенное хитином паучье тело. Взбешенное шипение на секунду нас оглушило, и паучиха, наконец, вывалилась в коридор. Отмахнувшись от ворон, как от надоедливых мух, она ползла к нам, прихрамывая на передние лапы. Но меня это уже не беспокоило. Я вычислил ее слабое место. «Еще раз!» — велел я ребятам. И одновременно с тем, как новая партия плотоядных слизневых ворон с ярко-голубой аурой полетела в сторону паучихи, я ударил по ней теневой способностью воспламенения. Черное пламя прожгло насквозь тело монстра. На пол полились его внутренности. Однако со стороны казалось, что это сделали вороны. Пламя было невозможно заметить за их мельтешащими крыльями. Паучиха накренилась, ее жвало в отчаянной попытке щелкнули буквально у меня перед носом. И она рухнула на землю. Коридор содрогнулся, нам на голову посыпались камни. «Нас завалит!» Маша испуганно оглядывалась, прикрывая глаза от поднявшейся пыли. «Не успеет!» Я подобрал аквамариновый вамариновой и зеленку, выпавшие из паучихи. Трещина закроется раньше и нас выбросит на поверхность. Я был прав. Пространство заребило, пошло волнами. Вокруг закрутилась темно-синяя воронка и нас швырнуло вверх. Мы очутились в знакомом бетонном бункере, только теперь здесь не было трещины. Лишь ровная земля, покрытая зеленой молодой травкой. «Мы справились!» Маша от переизбытка чувств обняла меня и чмокнула в щеку. Но тут же смутилась, отпрянула и сделала вид, что ничего не произошло. «Мы выжили!» «Пойдемте на свежий воздух. Интересно, сколько времени прошло в реальном мире?» Я толкнул дверь и шагнул наружу. Территорию перед забором освещал тусклый фонарь и лунный свет. Ефрейтор и солдат стояли у ворот и разговаривали с директором академии, лысый и незнакомым мне стариком с белоснежными волосами. Оглянувшись на скрип двери, вся компания уставилась на нас. Виктор Викторович обеспокоенно хмурился, а лысая недовольно поджимала губы. Седой старик не смог скрыть изумление, но через секунду его лицо исказила лютая ненависть. Он что-то прошептал, сплюнул, но, повернувшись к директору академии, состроил взволнованный вид. Я бы даже сказал скорбный. «Я знал, я чувствовал!» — воскликнул Седой. Ярослав жаловался, что его назначили в группу к какому-то странному парню. Он ему угрожал и запугивал. «Боги, почему я не обратился к вам раньше? Почему?» — послушал Ярослава. «Он не хотел позориться, не хотел показаться слабаком». На мой вкус старикан заметно переигрывал, но ефрейтор и солдат явно прониклись его речью и с сочувствием кивали. Седой схватил Виктора Викторовича за плечо, повернул его к себе и сказал, «Пообещайте мне, что накажете этого негодяя. Все должны знать, кто скрывается под маской этого... это бы...» Видимо, он не смог подобрать подходящего слова и повторил, «Негодяя». «Мы проведем внутреннее расследование», — пообещал Виктор Викторович и посмотрел на нас. «Марш в машину. Она стоит за поворотом. До выяснения обстоятельств вы освобождены от занятий. Если обвинения Василия Федоровича подтвердятся, вас отправят в городскую тюрьму». «Посор!» — проворчала лысый. Я не стал спорить. Оставалось надеяться, что псевдо Ярослав был уверен в собственной победе и не подтасовал доказательства. В данном случае нас ждали большие неприятности.